Глава двадцать «Авров. Дикая зона второго уровня» Ночь прошла относительно спокойно, только под утро в окрестностях крепости появились первые разведчики гоблинов, которые попытались незаметно пробраться в крепость. Но мой питомец, дежуривший в окрестностях, быстро их выявил и подсказал дежурившим наемникам, чтобы те их не прозевали. Когда рассвело и мы все позавтракали, стало понятно, что спокойно уйти нам не дадут. Как минимум тысяча гоблинов наводнила окрестные леса, перекрыв обе тропы. Когда я поднялся на невысокую наблюдательную башню у северных ворот, то ко мне поднялся Зион. — Господин, как будем уходить? Они ведь могут атаковать нас на всем протяжении пути? — спросил он у меня. «Вы с основным отрядом пойдете первыми, а я с десятком своих гвардейцев отправлюсь следом за вами и подготовлю сюрприз гоблинам. Если к ним не присоединится большой отряд оргов, то нам ничего не угрожает. Ваша задача как можно быстрее достичь первой зоны, там разбиваете лагерь и дожидаетесь нас». Отвечаю я. «Это очень рискованно. Может, имеет смысл идти всем вместе?» «Нет, это не обсуждается. Ваша цель — доставить всю добычу и вывести раненых без потерь. Перед выходом всем принять зелье от отравленных игл. Идите, готовьтесь к выходу», — приказал я. «Опять лезу вперед, хотя под рукой почти две тысячи солдат, но понимаю, что потери будут большие, если я не отвлеку внимание гоблинов на себя». Пусть они не моя гвардия, а наемники, но в любом случае я отношусь к ним как к своим людям. Похоже, из меня никогда не получится полководца. Ведь для этого нужно хладнокровно отправлять людей на смерть, а для меня даже одна жизнь очень важна. Хотя, если вспомнить террористов, похитивших одну из моих жен еще в мире артефактора, то назвать меня добрым точно нельзя. А то, что сделал с похитителями, с драганием вспоминали многие годы после этого не только мои враги, но и друзья. Вот так во мне уживаются совершенно две разные личности. Одна готова плакать по каждому убитому солдату, а другая, темная часть меня, готова рвать их голыми руками. Мои мысли незаметно перескочили на Василису, а следом и на Марию. Как они там справляются без моей поддержки? Одна из них очень ранимая, вторая, как и любой целитель, холодная, расчетливая, и в то же время такая добрая и домашняя. Что вообще я забыл в этих проклятых землях? Ведь мог же находиться рядом с ними». Если с Василисой еще не все понятно, нормального разговора у нас так и не получилось, то Мария всегда рада моему присутствию. «Господин, с севера подходит отряд оргов, а со стены уже виден передовой отряд!» Прервал мои размышления прибежавший посыльный. «Не успели!» В сердцах проговорил я, отправившись следом к противоположным воротам. По дороге увидел шершня, бегущего в ту же сторону. Шарша, неси мой лук, попробую задержать их, и готовьтесь немедленно выступать». «Здание успели заминировать?» — спросил я. «Да, господин, артефакт активации со мной. Лук сейчас принесу, вы ведь к северным воротам?» «Да, тащи все туда, и пусть готовятся выходить по моему сигналу», — приказал я, ускорившись. Поднявшись на стену, увидел довольно большую колонну, идущую по тропе к крепости. Судя по всему, там не меньше трех оргов, и это только начало колонны, что скрывается дальше, пока не видно. Похоже, мне придется все проделать в одиночку, потому что уйти из крепости большому отряду не удастся, а я смогу задержать их на время. Шершень буквально влетел на стену по лестнице, ставя рядом со мной большой сверток. Составной лук, сделанный специально для меня, блочный, со специальными поворотными роликами в виде эксцентрика. Никто, кроме меня, не сможет его натянуть, так как без напитки тело живой обычный человек сделать это не сможет. Собираю за две минуты, так как все детали идеально подогнаны и больше всего трачу на надевание тетивы. Сам лук покрыт рунами усиления и зачарования от воздействия магии хаоса. Стрелы сделаны из сверхпрочного сплава, трубчатые внутри, где еще и вставлены магические кристаллы для увеличения мощности взрыва. Дистанция до противника — 300 метров. И ни один нормальный лук так далеко не выстрелит, но только не тот, который держу в руках. Я стою, ожидая нужного мне момента. А во дворе в боевые порядки строятся рядами наемники и остатки моей гвардии. «Шершень, по-тихому снимайте всех со стен и заполняешь путь на север дымами. Чтобы было не видно, что происходит, затем сразу уходите. Ворота за собой прикройте, последний спустится по веревке. Я задержу противника здесь, а потом активирую мины в зданиях. Передай мне артефакт», — приказал я, не сводя взгляда с идущей колонной оргов, которых уже стало больше еще на полсотни. «Господин, я приказал покинуть крепость!» «Выполняйте! Чем дольше вы здесь задерживаетесь, тем сложнее мне будет уйти!» Прервал шершня, и тот, отдав артефакт от мин, бегом отправился выполнять мой приказ. Почти все солдаты уже собрались у северных ворот. Осталось забрать охрану со стен, и они могут выходить. В это время первые ряды оргов, Идущие в колонну по достигли выбранной мною отметки. Тут же натягиваю лук, вливая живу в мышцы. Стрела уже наложена, активирована и смотрит вверх под углом в 45 градусов. Тетива гудит от неимоверного напряжения, тихо вибрирует. Мышцы рук стонут от нагрузки. А я оттягиваю момент выстрела, понимая, что это станет спусковым крючком начала штурма. Пальцы отпускают хвостовик, и стрела, изогнувшись, устремляется вперед, толкаемая тетивой, которая больно бьет по левой руке. В ППХ забыл натянуть специальную накладку, но сейчас не до этого. Хватаю вторую стрелу и, наложив на рукоять, натягиваю до предела. Активирую наконечник и пускаю следом за первой стрелой, проделывая все это под ускорением. Третья стрела отправляется вслед за первыми двумя. Первый взрыв раздается в центре построения оргов, которые шли по тропе, ничего не боясь. Мощность взрыва такая, что на его месте поднимается облако пыли и мусора. А следом происходят еще два, накрывая всю переднюю часть колонны. Тут же перевожу взгляд направо, где виднеется испуганная пара гоблинов, пытавшихся незаметно пробраться к крепости но быстро передумавшая и метнувшаяся в ближайшие заросли позади себя. К сожалению, насколько бы мощными не были взрывы, орги — это не гоблины, и среди них оказались выжившие, которые пытались прийти в себя. Пылесела, показывая страшную картину месива частей тел оргов, дерева и камней. Достаю уже заготовленную стрелу со свитком, и, прицелившись, запускаю ее в группу из пяти оргов, окружавших шамана. Такого орга я ранее еще не видел, но посох с черепом медведя на его вершине не оставляет сомнений, кто это такой. А значит, нужно его уничтожить в первую очередь. В этот раз стрела летит точно в шамана, но натыкается на невидимый щит, активируясь. «Особый свиток именно для магов и вот таких шаманов». Раздается небольшая вспышка, а следом в шамана и его соседи бьет мощная молния, ослепляя меня даже на таком расстоянии. Конечно, ни один щит такой концентрированный удар выдержать не может, тем более эту стрелу готовил специально для подобных противников. Внутренняя часть стрелы полностью заполнена кристаллами, а наконечник утяжелен. И в нем второй артефакт, он активирует первый уровень защиты, а концентрированная молния проходит дальше, буквально прожигая защиту. От нее даже нельзя толком увернуться, так как в полете молния разбрасывает сотни более мелких на расстоянии трех метров. Шаман даже не успел осознать, что произошло, умерев практически на месте. А вместе с ним и весь передовой отряд оргов. Дальше по тропе показываются новые орги, выходящие из-за поворота тропы, но они пока не стремятся бросаться вперед. Тем более до крепости чуть более трех сотен метров. Пока есть время, бросаюсь по стене вправо, высматривая возможных гоблинов, которые решили незаметно подобраться к нам, но никого нет. Если кто и хотел пробраться в крепость что после трех мощных взрывов они спрятались в лесу, начинавшемся в сотни метров от стен. Добежав до вторых ворот, убеждаюсь, что все наемники покинули крепость, а последними ее покидают гвардейцы, закрыв у ворота. Все расстояние между ними находится в плотном дыму, поэтому понять, что происходит, невозможно. Обегая вторую восточную сторону крепости, после чего занимаю место над воротами, где лежат мой рюкзак, сумка и оружие. Орги еще продолжают выходить из леса, а некоторые бросились помогать выжившим, оттаскивая их в заросли. Сейчас тропы нет, а на ее месте три глубокие воронки и куча поваленных деревьев по сто метров в каждую сторону. Я уже наложил следующую стрелу, ожидая дальнейших действий, дав сигнал питомцу прикрывать меня со спины и поглядывать за стенами крепости. Время течет медленно. И медлят, эти бесстрашные воины не так безрассудны, как может показаться. Иначе бы они не выжили. Но для меня это только в плюс. Чем дольше откладывается штурм, тем дальше уйдут мои солдаты. А это значит, шансы сохранить их жизни только повышаются. Но вот они, собравшись под две сотни воинов, пускают вперед большой отряд гоблинов. Эти мелкие гаденыши разбежались на всю ширину получившейся просики и довольно быстро бегут вперед. Приходится отложить приготовленную стрелу в сторону, достав две других с привязанными свитками, ломаю печать и пускаю две стрелы с небольшим разлетом. Воткнувшись, через 5 секунд они активируются и в радиусе 30 метров от каждой стрелы возникает ледяной дождь из острых сосулек. Он накрывает треть всех гоблинов, вынуждая их броситься обратно, так как для мелких этот ледяной дождь смертелен. Однако орги продолжают бежать вперед, и я накладываю на держатель отложенную стрелу, активирую, резким движением натянув. Стреляю в центр построения. Мощный взрыв раскидывает оргов в стороны, выкашивая треть из тех, что находились в первом ряду. Противник... Тут же разворачивается и бросается обратно в лес. Вот и еще выигранное время для моих людей. Уже расслабившись, получаю картину от Бабаки, что крепость атакуют с трех сторон гоблины. И теперь их уже не тысячи, а намного больше. Пока я сражался с оргами, на помощь им подошли еще отряды, незаметно обойдя крепость со всех сторон. Буду надеяться, что преследовать моих людей они не стали, и если даже послали отряд, то с ними легко справятся наемники. Отбить атаки с трех сторон просто нереально, но и уходить сейчас из крепости будет ошибкой. Пока я сопротивляюсь, никто войска отсюда не отведет, а значит, нужно отойти на другой рубеж обороны. А именно в Данжон. В этой крепости им выступает квадратное здание. Без окон на первом этаже и с небольшой башней в центре. Еще раз оценив поле боя, бросаюсь к зданию и, используя свои способности, фактически взлетаю вверх по отвесной стене. Здесь устраиваюсь на вышке, ожидая следующих действий противника, но перед этим отключив спрятанный артефакт. Подрывать сам себя не собираюсь, а позже его можно активировать перед побегом. С моей вышки хорошо видно все внутреннее пространство крепости и ее стены. Уже через пять минут над восточной стеной появляется первая группа гоблинов. Они шустро взобрались и, осмотревшись, скинули вниз веревки, по которым тут же полезли новые гоблины. Дождавшись, когда на стене скопится их с полсотни, использую еще один магический свиток, закрепив его на стреле и отправив в толпу. В этот раз на гоблинов проливается огненный дождь, накрывший собой не только гоблинов на стене и под ней, но и саму стену, от чего она тут же вспыхивает. Крики горящих мелких иномирцев заставляют нервничать остальных гоблинов, в этот момент взобравшихся на стены крепости с разных сторон. Еще несколько минут, и у южных ворот раздаются крики оргов и удары ворота, затем небольшой взрыв, направленный внутрь крепости. Когда дым рассеивается, вижу толпу оргов, вбегающих в большую дыру на месте ворот. Они явно использовали какой-то артефакт. А ведь артефакт подавления магии в крепости продолжает работать. Все это указывает на то, что орги имеют технологию производства артефактов, работающих в зоне подавления магии. Не лучшая новость. Но следовало ожидать, что не я один такой умный. Пока у ворот идет толкотня от торопящихся попасть внутрь здоровяков, быстро накладываю новую стрелу и, активировав, отправляю в полет. Взрыв прямо в воротах окончательно доламывает их, уничтожая и тяжело ранее с полсотни оргов. Следом атакую стены с гоблинами, поджигая их, где оказывается наибольшее скопление, но и противник не дурак. Поняв, что стреляю, по группам они рассредотачиваются и начинают захватывать крепостные постройки. Бронить саму крепость дальше не имеет никакого смысла, поэтому, сбросив со стены артефакт тумана, выпиваю зелье восстановления сил от моей целительницы и накидываю на себя плащ-хамелеон, активирую мину. Следом активирую артефакт от глаз и быстро спускаюсь с донжона, направляясь в сторону восточной стены. Незаметно перебраться через стену выходит без проблем. Дальше пробираюсь по лесу, кишащему гоблинами, и, обойдя их по широкой дуге, выхожу на тропу, ведущую на север. Сразу ставлю несколько ловушек на расстоянии в сотню метров друг от друга и устремляюсь по тропе. Конечно, без моего питомца справиться было бы в разы труднее, но он помог мне выбрать наиболее легкий путь и избежать встречи с многочисленными отрядами гоблинов. Пока бежал по тропе. Обнаружил следы маленьких босых ног, что говорило о прохождении по ней большого отряда гоблинов. Поэтому ускоряюсь, а через 15 минут, достав артефакт, активирую его. За спиной тут же раздаётся два десятка мощных взрывов, уничтожающих все крупные постройки крепости и ее стену. Злобно улыбнувшись, продолжаю свой бег, ведь, по сути, моя задумка удалась. Уверен, что восстанавливать крепость Орги и Гоблины не станут, а это означает, что количество нападений на мои земли существенно сократится. Преследователь иногдал через полчаса. За это время уже успел разобрать лук и спрятать его в чехле. Зато это освободило руки, позволив использовать магические свитки одной рукой, а во второй держать меч. Свитки давно были рассортированы у меня на поясе, в небольших тубусах толщиной в палец и высотой 12 см. Поэтому, нагнав отряд противника, сразу вытаскиваю один из них и, направив на них, активирую. Опять ледяные иглы пронзают лес впереди меня вместе с противником, а я, не дожидаясь, когда они упадут, бегу вперед, протискиваясь между ними и уже достав следующий. Главное — правильно выбрать дистанцию применения чтобы меня не накрыло своим же заклинанием. Но я работаю под ускорением, поэтому спокойно продумываю каждый шаг. За первой группой убитых и раненых гоблинов следует вторая, затем третья и четвертая. Только потом раздаются крики паники, и все гоблины с криками одновременно бросаются в лес. Я под маскировкой и отводом глаз проношусь дальше по тропе, успевая обогнать преследователей. Попутно порубив пару десятков замешкавшихся противников. Пробежав, отмечаю для себя, что Шаманов так и не заметил. Возможно, этим и сказывается низкий боевой дух преследователей. Дальше мне остается только бежать по тропе, пытаясь догнать своих людей, что я и делаю в районе разрушенной крепости. «Господин, вы живы!» — слышится радостный крик шершня, который замыкал колонну. «Да, как видишь, ты зря переживал, но вы рано расслабились. По дороге я шуганул большой отряд гоблинов, да и саму крепость атаковала не меньше шести тысяч мелких. Добавь к этому оргов, которых я не смог перебить, и получается, что у них есть все шансы нагнать нас и поквитаться за разрушение крепости. Поэтому никаких привалов. Зелье восстановления сил принять через час и продолжить движение». Приказал я, и шершень тут же повторил мой приказ, заставляя солдат еще больше ускориться. Теперь нам нужно успеть до темноты добраться до городища, так как ночевать в лесу будет большой ошибкой. Уверен, наше преследование продолжится. И даже мои сюрпризы на тропе надолго их не задержат. Конец пятой части. Кому понравилось, ставьте лайк. Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.